Глава 62. Коржиков был точен. Он, как и обещал, явился в субботу требовать у Маруси ответа. Он боялся только одного, что Маруси не будет дома. Но Маруся дома была. Увидав ее побледневшее, осунувшееся лицо, глаза, окруженные синими пятнами и безнадежно тоскливый взгляд, которым Маруся встретила его, Коржиков понял, что предположения его оправдались, и Саблин не принял Марусю. В душе он торжествовал. Оправдывалась его теория о людях, подобных Саблину, о наглых, бездушных аристократах, пьющих народную кровь, достойных только презрения. Саблин будет теперь у него примером в его книге о сословной и классовой розни, которую он пишет для народа. Но торжество свое Коржика вскрыл. Он понимал, что Маруся любит Саблина, и что торжество его здесь будет неуместно. Мария Михайловна сказал он, входя к ней без приглашения. «Я к вам, за ответом». Маруся вздрогнула. Она сидела за письменным столом и перечитывала старые прошлогодние письма Саблина. «Что вам от меня нужно?» с мольбою сказала она. «Мария Михайловна, я пришел к вам просить вашей руки». «Только руки! Сердце я просить не смею! Я знаю, что ваше сердце отдано другому. Вы знаете...» Стискивая зубы и до боли сжимая свои руки, сказала Маруся, что он меня не принял, его не было дома. Он поступил со мною, как с последней девкой, вы слышите? И после этого вы приходите ко мне и хотите жениться на мне? «Хорошо, что он денег вам не швырнул за такое благородие», сказал серьезно Коржиков и положил свою покрытую рыжими волосами бледную некрасивую руку на руку Маруси. Он сел на стул рядом с нею. «Мария Михайловна». — проговорил он серьезно. — Я к вам приходил на прошлой неделе, и теперь пришел не для того, чтобы валять дурака. Я все взвесил и все понял. Все понять — это все простить. А мне и прощать нечего. Я сам во всем виноват. Я виноват в том, что толкнул вас на это знакомство. Я переоценил ваши и свои, понимаете, свои силы. Я считал, что настало время рушить ненавистный народу строй самодержавия. Я знал, что на пути лежит армия, «Я знал, что особые системы воспитания офицеры умеют так притуплять мозги простых людей, что они становятся способными убивать своих братьев. Я хотел пошатнуть их силу, хотел развратить офицеров. Я избрал вас орудием для этого, но вы подпали под чары их, подпали под власть увлечений красотой и погибли. Теперь вы видите, что ошибались? Теперь вы видите, что скрывалось за красотой?» «Красота», — прошептала Маруся. «Как красота!» — сказал, поглаживая ее руку Коржиков. «И в том, что он вас бросил! и в пороке красота!» «И в пороке красота!» Я думала об этом, Федор Федорович, и пришла к тому, что Саша иначе поступить не мог. Их сила в красоте, а красота в легкости их с нами. Если бы Саша женился на мне... Нет, не будем говорить об этом. Вы понимаете, Федор Федорович, что там я поняла, что... Вы не правы, а правы они. Там я поняла, что никогда, слышите, никогда равенства на земле не будет. Что все, что толкуете вы, неправда. Все утопия. Всегда будет белая и черная кость. Всегда будут капиталисты и рабочие, и господа, и рабы. Да понимаете ли, Федор Федорович, что я там пережила, когда я поняла, что он господин, а я рабыня. Я была счастлива этим. — Это слепота любви, — сказал Коржиков. — Нет, Федор Федорович, мой брат Виктор оскорбил его и убежал. И я поняла, что оскорбил раб, потому что если бы оскорбил господин, он не убежал бы. — Это страх несправедливого закона, Мария Михайловна. — Федор Федорович, я все вам говорю. Ваша Маруся не та. Она изменила не только вам, она изменила и партии. Я не люблю царя и осуждаю монархию, но я ее понимаю. Я согласна с вами, что деление людей на русских, немцев, англичан, китайцев нелепо. Что это зоологические клетки, недостойные людей. Но я люблю Россию и русских больше других. Я люблю армию. Это все пройдет. В вас, говорит, неостывшая страсть, — сказал Коржиков. Нет, Федор Федорович, я хотела отравить его, а отравилась сама. В его учении я увидела несправедливость, жестокость, кровь, но и красоту, равной которой нет в мире». А у нас все серо и бледно, вместо крови под и гной, вместо широких порывов скучное прозябание. Мария Михайловна, и это я понимаю хорошо, и это пройдет. Вы понимаете, Федор Федорович, вы говорите, что понимаете. Нет, ничего-то вы не понимаете и никогда не поймете. У меня не было Бога, а теперь я вижу, что Бог есть». «Мстительный, жестокий, несправедливый бог», — сказал Коржиков. «Нет», — горячо сказала Маруся, — «только непонятный и неведомый. Я шла вчера мимо часовни, где стояла икона Божьей Матери, и теплились сотни свечек. И я подумала, если столько людей верит, отчего я не верю. Я поняла, что только оттуда будет благость и прощение. Ерунда, Мария Михайловна. Нервы, болезнь». «Вы простите», — сказала Маруся и внимательно посмотрела в глаза Коржикову. «Нет, никогда вы не простите и не забудете. Я повторяю вам, мне нечего прощать. Я не осуждаю вас, я понимаю вас!» «Все ли вы понимаете? Вот родится у меня он, и вы знаете, что я скажу ему?» Маруся долго молчала и внимательно смотрела в глаза Коржикова, смотрела в самую душу его, и, наконец, почти шепотом умильно сказала Есть Бог. Вот что я скажу ему. Я буду воспитывать его в любви к России и преданности государю. Что же, Федор Федорович, вы скажете? Но только он хотел что-то сказать. Она, как ребенок, протянула ладоньки к в рту и сказала... Погодите, ничего не говорите. Я сама узнаю ваш ответ. Что вы за человек, Федор Федорович? Тихо проговорила она. Может быть, вы святой человек? Может быть, то, что вы проповедуете... Неискренно. Душа-то у вас хороша. Вижу я ее. Какая чистая, прекрасная душа у вас. С такой душой на муки идут и песни поют. Вот и вы на муки со мной идти собираетесь и песни поете. А вы знаете, что и хороши вы, и нравственно чисты вы, а все-таки никогда вас не полюблю. Всегда, понимаете, всегда буду верна ему. Маруся встала и достала из ящика комода фотографическую карточку Саблина. Вот видите, это его карточка и надпись на ней «Моей ненаглядной Маруси». Это он тогда дал, теперь он не принял меня, прогнал, а я целую его. Что же, принимайте муки, смотрите, а? Ну что же, вы страдаете? Нет, вы счастливы, вы улыбаетесь, смеетесь? Вы безумец, вы сладострастник? Нет, Федор Федорович, откройтесь, кто же вы? Я-то, стремясь, сказал Коржиков. «Я старый опытный студент. Я мужчина без предрассудков, с закаленной волею и стальным сердцем. А вы, маленькая девочка, целующая куклу. Что же, кукле я буду ревновать вас? Да ерунда и вздор. Сапоги всмятку всего-то. И красота, и бог, и царь, и ваша любовь — это сон. Это грезы детства, нянина сказка. Вот вырастете вы, и ничего не останется». «И вырасту, а вас не полюблю», — злобно сказала Маруся. Именно потому, что вы такой хороший. Я вас и не буду, и не желаю любить. Его буду любить, а вас никогда. Вы поняли? Мария Михайловна, нам надо кончить наш разговор. Он чисто деловой, и сердце вашего не касается. Все то, что вы говорили, это от сердца, от вашего состояния и от нервов. Об этом мы поговорим как-нибудь после. А теперь сейчас придет ваш отец, и вы позволите мне просить у него в ваши руки. Ваш отец старой школы человек. Он не поймет ни вашего бреда, ни моих философствований. Ему надо прямо и по форме, в церковь, под венец и только». «Вы все свое», — перебила его Маруся, — «даже и теперь». «Особенно теперь, видя ваше состояние. Если этот вздор будет говорить моя жена, это пустяки. Но если это будет говорить девушка, это нехорошо». «Для улицы нехорошо». «Да, для улицы». «Вы считаетесь с улицы, и вы боитесь улицы?» Насмешливо сказала Маруся. «Я ни с кем не считаюсь и никого не боюсь. Даже вас не боюсь», — сказал Коржиков. «Но я не хочу лишней и новой драмы, которой можно пустым актом избежать. Для меня свадебный обряд — ничто, а для вашего отца — это избежать катастрофы. С него и того достаточно, что его сын оказался дезертиром. Не добивайте его. Мы обвенчаемся, и все. Живите у вашего отца в этой старой комнате, а я останусь у себя» под предлогом занятий и недостатка средств устроиться как следует. За это нас не осудят. Но вы будете связаны браком на всю жизнь. Это менее всего меня стеснит. Поверьте, если я полюблю, то лишь такую девушку, которая презирает все эти обычаи и пойдет ко мне и невенчанное. И вас я люблю именно за то, что вы говорите одно, а поступаете по-иному. Говорите о Боге, о царе, о России отдались беззаветно, очертя голову любви и страсти. И забыли и о Боге, и, наверное, не думали ни о царении, а о России. Если закрутит вас еще и Бог с вами, понадобится развод, и его вам дам. Я смотрю на любовь шире, нежели чем вы. Ну и довольно. Вот идет по улице ваш отец. Я сейчас буду говорить с ним. Вы подтвердите мои слова своим согласием. Маруся молча кивнула головою. Она задыхалась от слез.